Обеспечение общественного порядка В Соединённых Штатах и в некоторых других странах благодаря созданию гражданского общества уровень преступности сократился почти на 60%. Это решение в духе третьей альтернативы. Первая альтернатива – обеспечение соблюдения законов силами полиции. Вторая альтернатива – понижение уровня норм поведения и приспособление к слабеющей нравственности общества. Третья альтернатива – Использование морального авторитета для привлечения граждан и стимулирование их активного участия в предупреждении преступлений, поиске и наказании преступников. Кто должен проявлять лидерские качества подобного рода? Полицейский на своем участке. Если эти полицейские не являются бесспорно хорошими людьми, так определяет шериф Бака из округа Лос-Анджелес высший критерий отбора сотрудников полиции, разве будут простые граждане сотрудничать с полицией, помогая, предупреждать преступление и выявлять преступников. Можно ли добиться, чтобы степень нарушения закона вплоть до перехода улицы на красный свет снизилась до нуля благодаря соблюдению социальных и нравственных норм в районах бедноты, если между людьми и полицейскими, заслуживающими доверия, не будет установлена эмоциональная связь? Вспомним блестящую мысль великого социолога Эмиля Тюргейма. «Когда моральных норм достаточно, законы не нужны». Когда моральных норм недостаточно, законы невозможно исполнять. Один мой коллега, проводящий занятия для представителей правоохранительных органов, часто задаёт своим слушателям, в основном формальным лидерам, руководителям полиции, следующий вопрос – кто настоящие лидеры в обеспечении общественного порядка? В ходе занятий становится ясно, что истинными лидерами являются полицейские на участке – Именно им приходится общаться и устанавливать доверительные отношения с простыми людьми, чтобы те помогали предупреждать преступления и, скажем так, доносили на ближних, часто с огромным риском для самих себя, в районах, где полно банд, продавцов наркотиков и наркоманов, где насилие не редкость. В таких ситуациях формальный авторитет не работает. На деле он даже приводит к обратным результатам и способствует еще большему расколу в культуре. Только моральный авторитет, Способен установить нормы предупреждения преступлений и выявления преступников. Вспомним притчу о пастухе. Пастух должен знать овец, а овцы должны знать пастуха. Подлинное общение. Пастухи заботятся о своих овцах и даже готовы отдать за них жизнь. Именно поэтому они идут впереди стада, а овцы следуют за ними. Наемные пастухи заботятся только о том, что сами могут получить от своей работы, то есть о заработной плате и бросают овец, если поблизости появляется волк. Именно поэтому наемниками приходится управлять, используя кнут и пряник. Формальные лидеры действительно являются менеджерами, а точнее лидерами-служителями. Они могут помочь использовать систему Комстат или другие компьютерные технологии, позволяющие выявлять потенциальные проблемы, чтобы реальные лидеры, полицейские на участке, могли подавить их в зародыши. Какая замечательная концепция! Какой удар для тех, кто думает, что лидерство определяется должностью? В рамках этой новой модели полицейские, обладающие моральным авторитетом, признаются реальными лидерами, а те, кто находится наверху, руководителями согласованных систем, лидерами-служителями для тех, кто занимает менее высокие должности. Разве это не сдвиг парадигмы, особенно в такой традиционной, высокоавторитарной иерархичной сфере, где управление и контроль всегда имели особо важное значение? Если вдуматься, то... Этот пример из области общественного порядка отражает вещи, которые верны для любой сферы деятельности человека. Именно люди на переднем крае, выполняющие работу, позволяющую применить знания на практике, и должны оказывать влияние на клиентов, заказчиков. Именно они должны по-настоящему проявлять лидерские качества, устанавливая доверительные взаимоотношения и креативно решая проблемы.